Глава двадцать п я т а Путь к о п ь ю Не замедляя шага, Рант миновал первый ряд колонн и двинулся вдоль него. Пути назад не было. Он даже не оглядывался, лишь гадал, что ждет его впереди. Свет, что здесь должно произойти? Что здесь вообще творится? Прозрачные, как хрусталь, колонны, примерно в фут толщиной, стояли в трех-четырех шагах друг от друга, образуя целый лес. Все они ярко светились, переливаясь пульсирующими радужными бликами. По ним каскадами пробегала рябь. Здесь было куда прохладнее, чем снаружи, и Ранд пожалел, что у него нет плаща. Гладкие каменные плиты покрывала пыль. Стояло полное безветрие, однако что-то заставляло шевелиться каждый волосок на его теле, даже под рубашкой. И вдруг р а н т увидел впереди и справа неподвижно застывшего человека в серо-коричневом аильском одеянии. «Должно быть, это Мурадин, брат Куладина», — сообразил Рант. С ним что-то происходило. Аилец словно окаменел. Как ни странно, но в слепящем сиянии вокруг Рант отчетливо видел его напряженное лицо с широко раскрытыми глазами. Губы воина были искривлены в беззвучном крике. е Он что-то видел впереди, и то, что он видел, явно ему не нравилось. Но так или иначе, Мурадин смог дойти до сюда и остался живым. А значит, это сумеет сделать и он, Ранд. Аильский воин стоял в шести-семи шагах впереди него. Удивляясь, как это они с м э т о м проглядели Мурадина, Ранд шагнул в его сторону. Он смотрел на мир чужими глазами, ощущал свое тело, но не владел им. Сидя на корточках среди валунов на безжизненном склоне горы под палящим солнцем, тот, кому принадлежали эти глаза, с презрением смотрел на незавершенное строение внизу. р у и д и н Это, конечно же, был р у и д и н Нет, не так. До завершения еще далеко. Это Руедин, только не скрытый пеленой тумана, и строительство его только начато. Он — Мандейн, вождь Септа, хотя ему минуло всего сорок лет. Сначала он смотрел на себя будто со стороны, но потом понял — он Мандейн. «Ты должен согласиться», — сказала Селдра, но он ее не слушал. Мысли его были о другом. Интересно, как Дженны ухитрялись добывать воду из недр и заполнять ею огромные каменные бассейны. И эти люди расхаживались таким видом, будто вода не имела никакой цены, а между тем он не раз вступал в смертельную схватку лишь за глоток. Внизу поблескивал на солнце странный лес из стекла, а рядом с ним высилось дерево, не ниже трех спанов, самое высокое, какое он видел в жизни. Каменные строения внизу, когда их достроят, запросто вместят целый холт. Да что холт? Целый септ. Это казалось безумием, ведь руедин невозможно оборонять. Но, с другой стороны, кому придет в голову напасть на дженнов? Их странились и избегали, как те избегали пропащих, потерянных, кто скитался в поисках песен, которые, по их верованиям, должны были вернуть минувшие блаженные дни. Из Руидина к горе по извилистой тропе двигалась процессия, несколько дюжин дженов и два п а л а н к и н а каждый из которых несли восемь мужчин. На любой из этих п а л а н к и н о в ушло больше дерева, чем потребовалось бы на десяток кресел, полагавшихся вождю. Поговаривали... что среди дженов все еще есть айс-седай. — Ты должен согласиться на все, что они потребуют, муж мой, — говорила ему Селдра. Он посмотрел на нее. Ему очень хотелось погладить ее длинные золотистые волосы и увидеть улыбку, с которой она когда-то положила к его ногам свадебный венок и попросила взять ее в жены. Но сейчас она была слишком обеспокоена и серьезна. «Явятся ли другие?» — спросил он. «Явятся многие, во всяком случае большинство. Во сне я говорила с моими сестрами. Все мы видели один и тот же сон. Те вожди, которые не придут, и те, которые не согласятся, Мандейн, они погубят свои септы. Через три поколения они станут прахом, о них не останется даже памяти, а все, чем они владеют, их холды и скот, перейдет к другим септам». Ему не нравилось, что она встречается с хранительницами мудрости других септов, пусть даже во сне. Но он знал, что сны хранительниц правдивы, если они знают, как их истолковать. «Оставайся здесь», — попросил он жену. «Если я не вернусь, помоги нашим сыновьям и дочерям сохранить септ». Она коснулась пальцами его щеки. «Я все сделаю по прохладам моего сердца. Но помни». Ты должен согласиться. м а н д а й н дал знак. За ним, припадая к земле от валуна к валуну, вниз по склону, устремилась сотня воинов, незаметных в своей серо-бурой одежде даже для наметанного ока вождя. Их лица скрывали вуали, а к о п ь я и луки они держали на готове. За ним последовали только мужчины. Всех женщин, владевших копьем, Мандейн оставил с е л л д р е й Он знал, случись беда, Жена может предпринять безумную попытку спасти его, и мужчины, понятное дело, не останутся в стороне. Не то женщины. Хочет она или нет, они заставят ее вернуться в Холд во имя спасения Холда и Септа. Во всяком случае, он на это надеялся, хоть и знал, что женщины подчас способны на безрассудство и могут рассверепеть не хуже любого мужчины. Приметив, что в ы ш е д ш и я из р у и д н а процессия остановилась на высохшем, глинистом плоскогорье, он велел своим людям оставаться на месте, а сам опустил вуаль и пошел дальше. По обе стороны от него, с горы, по выжженному солнцем склону, спускались клановые вожди. Сколько их? Пятьдесят? Сотня? Многих из тех, кого он рассчитывал увидеть, здесь не было. Селдра, как всегда, оказалась права. Далеко не все прислушались к совету хранительниц мудрости. Среди вождей были и те, кого он никогда прежде не встречал, и те, с кем не раз вступал в смертельную схватку. Хорошо, хоть никто из них не закрыл лица вуалью. Убить человека в присутствии кого-то из дженов считалось почти столь же тяжким проступком, как и убить одного из дженов. Хотелось бы надеяться, что все вожди помнят об этом, ибо любое неосторожное движение могло повлечь за собой кровопролитие. Все вожди привели с собой воинов, и при малейшей угрозе те ринутся с горы в бой, и сухая глина размякнет от крови. В любой момент его самого могут пронзить копьем. И пусть сотня опасностей угрожала ему со всех сторон, а потому нужно было смотреть в оба, он не мог не задержать свой взор на «Айс Седай», в оседавших в богато украшенных резьбой деревянных п а л а н к и н а х которые носильщики бережно поставили на землю. Волосы у а и с с е д а й были седыми, почти прозрачными, но лица гладкими, лишенными морщин, а кожу, как казалось, мог порвать сильный порыв ветра. Он слышал, что годы невластны на Тайс-Седай. Интересно, сколько лет этим двум? Что они видели? Может быть, помнят те времена, когда его дед к о м р а н впервые обнаружил с т э д и н к у драконовой стены и завязал торговлю с агирами. А может, им довелось видеть Родрика, деда к о м р а н а возглавившего поход против одетых в железные рубахи людей, вторгшихся из-за драконовой стены? А из седая обратили на него взор своих глаз. У одной они были ярко-голубые, у другой — очень темные. м а н д а й н вообще впервые в жизни видел темные глаза — Ему показалось, что их взгляды проникают в его самые сокровенные мысли. Вождь понял, что отмечены ими, хотя и не знал, почему. Ему стоило усилия отвести глаза в сторону. Взгляды Айс Седай, знавших его лучше, чем он сам, не отпускали от себя. Из рядов дженов выступил рослый, слегка сутулившийся худощавый седовласый мужчина, а по обе стороны от него... Две женщины с седеющими волосами, глубоко посаженными зелеными глазами и одинаковой манерой склонять набок голову. Они были так похожи, что вполне могли оказаться сестрами. Остальные джены с беспокойством уставились себе под ноги, но эти трое смотрели прямо на вождя. — Мое имя Дерман, — глубоким и звучным голосом произнес мужчина. Взор его голубых глаз был столь же тверд, как и у любого и з а и л — А это Мордейн и Нарис, — сказал он, указывая на женщин. — Мы будем говорить с вами от имени Руэдина и Джен Аил. п рядам вождей пробежал возмущенный ропот. Большинство из них, как и сам Мандейн, не признавало Дженов как Аил. — Зачем вы призвали нас сюда? — спросил м а н д а й н хоть и нелегко ему было признать, что он явился, подчинившись приказу. Дерман ответил вопросом на вопрос. «А почему вы не носите мечей?» Его слова вызвали еще одну волну гневного ропота. «Это запрещено!» — воскликнул Мандейн. «Даже Дженам следовало бы это знать!» «Вот!» — заявил он, подняв свои копья и коснувшись ножа на поясе и лука за спиной. «Единственное оружие, достойное воина!» Вожди поддержали его одобрительным гулом, Даже кое-кто из тех, кто поклялся его убить. Это не значило, что они отказались бы от своего намерения, в в ы п а д е им случай, но сейчас они были с ним заодно. Похоже, они были согласны с тем, чтобы от их имени говорил именно он, тем более, когда за происходящим наблюдают эти Айсседай. — Ты не знаешь, почему нельзя брать в руки меч, — сказала м о р д а й н а н а рездобавила. — Ты слишком много не знаешь. а между тем все это знать необходимо что вы хотите спросил м а н д е й н тот из вас дерман обвел взглядом собравшихся, кто вознамерится стать вождем должен явиться в руедин, чтобы узнать откуда мы пришли и почему вы не носите мечей т е кто не способны постичь это умрут ваши хранительницы мудрости «Уже предупреждали вас об этом», — сказала Мордейн. «Иначе вы не пришли бы сюда». «Вам известно, чем грозит отказ». Вперед протолкался Чарендин, воин, поперек лица которого тянулся длинный глубокий шрам. Эту рану нанес ему м а н д а й н Вожди сходились в смертельной схватке трижды. Поглядывая зло то на дженов, то на давнего противника, Чарендин спросил... «Просто прийти к вам? Тот из нас, кто явится к вам, возглавит Аил?» «Нет». Темноглазая Айс Седай, восседавшая на резном кресле, укрыв ноги одеялом, будто ей было холодно, даже под палящим солнцем, произнесла это почти шепотом, но в голосе ее чувствовалась такая сила, что ее услышали все. «Возглавит Аил тот, кто явится позже». В ознаменовании его прихода падет несокрушимая твердыня. Плоть от плоти, кровь от крови вашей. Он будет взращен о в на чужбине и явится из руедина с рассветом и свяжет вас неразрывными узами. Он вернет вас к былому, и он же уничтожит вас. Вожди септов заколебались. Некоторые сделали вид, что уходят, но никто не сделал больше трех-четырех шагов. Каждый помнил наказ хранительницы мудрости своего септа. «Соглашайтесь, или мы исчезнем, будто нас никогда и не было. Соглашайтесь, иначе мы погубим себя». «Это хитрость!» — в скричал Чарендин. Под суровым взглядом Айс Седай он понизил голос, но в словах его слышался затаенный гнев. Вы хотите заполучить власть над нашими септами. Но Аил не склоняются ни перед кем. Ни перед мужчиной, ни перед женщиной. Он отвел глаза, избегая взгляда Айс Седай, но упрямо повторил. — Ни перед кем. — Мы не стремимся к власти, — промолвила Нарис. — Нас становится все меньше, — добавила Мордейн. — Настанет день, когда больше не останется дженнов. И лишь вы сможете сохранить память об Аил. И вы должны сберечь ее, иначе все тщетно, все будет потеряно. Спокойная строгость ее речи заставила Чарензина умолкнуть, но тут к ней обратился м а н д а й н Если вы знаете, что обречены, зачем же делаете все это? Он указал на воздвигавшееся строение. — Таково наше предназначение, — невозмутимо ответил д е р м а н «Долгие годы мы искали это место, и сейчас делаем все для того, чтобы подготовить его, хотя и не к тому, о чем думали поначалу. Мы храним свою веру и исполняем свой долг». м а н д ы н всмотрелся в лицо мужчины и не увидел на нем и тени страха. «Ты настоящий Аил», — произнес он, и, не обращая внимания на недовольство некоторых вождей, добавил. «Я пойду». Джанаил. «В Руидин нельзя войти вооруженным», — заявил Дерман. Мандейн расхохотался. «Дерзость этого человека превосходила всякое вероятие. Это ж надо — предложить кому-то из Аил расстаться с оружием». И все же он сложил оружие и шагнул вперед. «Ну что ж, веди меня в Руидин, Аил. Моя смелость не уступит твоей». р а н заморгал, вновь оказавшись перед мерцающими колоннами. Он продолжал ощущать себя Мандейном и чувствовал, как презрение к Дженам уступает место восхищению. Кто же Джен, в конце концов? Аил или нет? Они такие же рослые, и у них такие же светлые глаза, и они носят такую же одежду, правда, ни у кого из них нет вуалей, и ни у кого нет оружия. Ведь нельзя же считать оружием, подвешенные к поясу ножи, пригодные разве что для кухонных надобностей. А что за и л Без оружия? Ранд понял, что стоит ближе к следующему ряду колонн и гораздо ближе к мурадину, чем прежде. Во взгляде аильского воина застыл ужас. Ранд шагнул вперед. Пыль з а с к р и п е л а под его ногами. «Его звали Родриком.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 в сравнении с восточными исполинами, подпиравшими небеса. Верхушки их были белыми. Может быть, их-то и покрывал снег. Кто знает. Ему-то узнать не суждено. Упершись в горную преграду, джены вынуждены были повернуть на восток. Долгие месяцы двигались они вдоль отрогов, с трудом таща за собой фургоны и делая вид, будто не замечают не отстававших от них аилл. И то хорошо, что удалось пополнить запасы воды, по пути попалась река. Много лет назад Родрику довелось увидеть реку, которую он не смог перейти вброд. А с тех пор ему в стороне от гор встречались лишь пересохшие, потрескавшиеся глинистые русла. Оставалось надеяться, что когда-нибудь снова пойдут дожди, и все кругом зазеленеет. Он помнил, что когда-то мир был зеленым. Родрик заслышал цокот копыт, прежде чем увидел всадников. Их было трое. Воины в длинных кожаных рубахах с нашитыми металлическими бляхами. Двое держали в руках пики. Того, что ехал впереди, Родрик знал. Это был г а р а м сын вождя, правившего в городке, мимо которого прошел их караван. Юноша был немногим старше самого Родрика. «А несущие слепцы, эти горожане!» Им и в двух шагах не углядеть припавшего к земле воина. Родрик опустил вуаль. Он не собирался проливать кровь, если всадники не начнут первыми. Он почти не испытывал сожалений по этому поводу, однако не мог заставить себя довериться людям, живущим в домах и отгородившимся стенами. Сколько он помнил, его народ всегда сражался с ними, а легенды повествовали о том, что так было испокон веков. г а р а м натянул п о в о д ь е и приветственно поднял правую руку. Поджары малые с темными глазами, похожие этим на своих спутников. У всех троих был молодцеватый вид, похоже, они умели обращаться с оружием. «Эй, Родрик, твои люди уже наполнили свои бурдюки?» «Я вижу тебя, Гаром». Родрик постарался, чтобы голос не выдал его беспокойства. Не так-то просто смотреть на людей, сидящих верхом,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 Джен Аил, а мы просто Аил. Мы сродни друг другу, хотя и разные. Боюсь, Гарам, я не сумею тебе объяснить. Он и сам-то в этом не разбирался. — Куда они направляются? — спросил д ж а р д а м Родрик поклонился деду. Он заслышал приближающиеся шаги и признал поступь мягких аильских сапожек. Иное дело горожане. Для них появление д ж а р д а м а оказалось полной неожиданностью. И лишь властный жест г а р а м а удержал их от того, чтобы наставить пики. Родрик с дедом ждали, пока те придут в себя. — На восток, — ответил г а р а м успокоив свою лошадь. — Вон туда, через хребет мира, — он указал рукой в сторону подпиравших небеса гор. Родрик поежился, а д ж а р д а м спокойно спросил. — А что там, по ту сторону? По слухам, край света отозвался гаром. Правда, я не знаю, есть ли вообще дорога через горы. Поколебавшись, он продолжил: С этими дженами идут в е д ь а й с е д а й говорят их там десятки. Наверное, и вам не больно нравится сопровождать подобную компанию. Я слыхал, прежде мир был совсем иным, и и с п о г а н и л и его как раз эти самые Ай Сидай. с На лице Родрика ничего не отразилось. Хотя при упоминании о Байс Седай ему становилось не по себе. На самом деле с дженами оставалось всего четыре айс Седай, как и е уж там десятки. Но и этого было более чем достаточно. По преданиям, Аил некогда подвели айс Седай. Но как? Никто уже не помнил, кроме разве что самих айс Седай. За тот год, что прошёл со времени их появления, они редко покидали фургоны дженов, но встречаясь Аил всякий раз взирали на них с печалью. Родрик старался избегать встреч с Айс-Седай, и не он один. — Мы охраняем дженов, — пояснил Джордам. — Это они путешествуют с Айс-Седай, а вовсе не мы. Гарм а кивнул, будто признавая, что здесь есть разница, склонился ниже и, понизив голос, продолжил. — У моего отца тоже есть советница, Айс-Седай. но он старается держать город в неведении. Она отвердит, что надо оставить эти холмы и двигаться на восток. Уверяет, будто высохшее русло вновь заполнится водой, а на берегу одной из рек мы построим великий город. Болтает, сама не знает что. Но я слышал, что Айс Седай и впрямь затеяли строить город, и даже сыскали для этого агиров. — Надо же, агиры! г а р а м покачал головой,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 Видно, г а р а м надеялся убедить Аил помочь ему покончить с Айс-Седай. — Хребет мира. Вообще-то, у этих гор есть и другое название, — весьма бесцеремонно заметил он. — Некоторые называют их «Стеной дракона». — Название подходящее, — отозвался д ж а р д а м Родрик уставился на высевшиеся вдали горы. — И верно. Самое подходящее название для Аил. Не зря же их т а й н о е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 Именно так и только так. Аил, Джен и враги. Ранд глубоко вздохнул. В горле першило, и было трудно дышать. Вспышки и волны света в колоннах резали глаза. Последние слова продолжали звучать в его ушах. Аил, Джен и враги. Таков был мир. Но это был другой мир. Совершенно понятно, что это была не пустыня. Он видел мир. жил в мире, существовавшем задолго до того, как Аил пришли в трехкратную землю. Рант понял, что стоит ближе к Мурадину. В бегающих глазах воина затаился страх. Что-то неудержимо влекло его в гущу колонн, а он как будто противился этому, не желая сделать еще шаг, тщетно пытаясь устоять на месте. р а н д шагнул вперед. Легко взбираясь по запорошенному склону холма, И, не обращая внимания на холод, д ж а р д а м вглядывался в тех, кто двигался ему навстречу. Их было пятеро. Трое закутанных в плащи мужчин и две женщины в грубо шерстных платьях с трудом пробирались по глубокому снегу. Холода стояли уже очень давно, и хотя старики рассказывали, что некогда на смену с т у ж е приходило тепло, д ж а о р д а м не очень-то верил в их байки. Они ведь утверждали, будто в былые времена земля тряслась, а горы проваливались и вновь вырастали на ровном месте. Все равно, что волны, отброшенного в летний пруд камня. Скорее всего, это не были ц ы Джоардаму было восемнадцать. Он родился и вырос в походной палатке и не знал никакой другой жизни, кроме этой. Не знал ничего, кроме снега, палаток и долгозащитника. д ж а р д а м опустил вуали и замер на месте. опершись на длинное копье. Он не хотел напугать народ из фургонов, но те все же разом остановились и уставились на его оружие. Копье, висевший за спиной лук, и колчан на поясе. Все пятеро были не старше его самого. — Вам потребовалась наша помощь, Дженны? — спросил д ж а р д а м Ты назвал нас так, решив посмеяться? — воскликнул высокий остроносый парень. — Но это правда. — На самом-то деле мы и есть истинный Аил. Вы же сбились с пути. — Это ложь. Я никогда не брал в руки меча, — огрызнулся Джардам. Он глубоко вздохнул, стараясь унять досаду. Его послали сюда не для того, чтобы ссориться с Дженами. — Если вы заблудились, з н а е т е что ваши фургоны там. — Концом копья он указал на юг. Одна из женщин взяла Остроносова за руку и тихонько заговорила. Остальные закивали, и, в конце концов, Остроносый тоже неохотно кивнул, видимо, согласившись с ее доводами. Молоденькая женщина была хороша собой. Из подобернутой вокруг головы темной шали выбивались золотистые локоны. Взглянув д ж а р д а м у прямо в глаза, она сказала «Нет, мы не потерялись». И, посмотрев на него как-то особенно внимательно, будто только что увидела, затянула поплотнее шаль.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 на пришельцев но все продолжали заниматься своими делами кто готовил пищу кто чистил оружие кто играл в с н е ж к и с ребятишками юноша гордился своим септом насчитывавшим около двух сотен человек из десятка становищ разбросанных к северу от фургонов лагерь его отца был самым большим правда на д ж е н н о в его размеры явно не произвели в п е ч а т л е н и я ю н о ш е же было обидно что д ж е н о в гораздо больше чем аил Из палатки вышел Льюин, высокий, сидеющий мужчина с суровым взглядом. Говорили, что он никогда не улыбается, и действительно, д ж а о р д а м ни разу не видел улыбки отца. Может, он и улыбался до того, как потерял жену. Мать д ж а р д а м а умерла от лихорадки, но в это верилось с трудом. Женщина с золотистыми волосами, которую звали Морин, рассказала, что привело их сюда.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 Захвачены первые сестры, сестра мать и дочь. Джоардам удивился, услышав, что девочкой, которую увели чужаки, чтобы ее растила какая-то другая женщина, оказалась пятилетняя дочь Морин. Внимательно приглядевшись к Морин, он решил, что она на несколько лет старше, чем кажется. — Мы вернем их, — пообещал Льюин и, взяв несколько поданных ему копий, воткнул их остриями в землю.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 «Но всегда останется среди нас». Взгляд его был холоден, а голос тверд, как сталь. «Для дженов вы все равно, что умрете». Один из оставшихся мужчин заколебался, но в конце концов все они вытащили из земли копья. То же сделала и Морин. Джардам изумленно возрился на нее. Даже Льюин и тот опешил. «Тебе не надо брать копье только ради того, чтобы мы вернули ваших пленников», — сказал Льюин. — Взять копье означает намерение сражаться, и не только для самозащиты. Ты можешь положить его обратно, в этом нет ничего постыдного. — Они похитили мою дочь, — заявила Морин. К удивлению д ж а р д а м а Льюин, почти не раздумывая, кивнул. — Всегда что-то делается в первый раз, как сейчас. Да будет так. И Льюин зашагал по лагерю. Некоторых встречных мужчин он хлопал по плечу, давая понять, что им предстоит участвовать в набеге на обнесенную бревенчатой оградой деревню. Первым он призвал сына. Льюин поступал так всегда, с тех пор, как Джордан, научился владеть копьем. Иначе и быть не могло. Морин было непросто управляться с копьем. Древко путалось в ее длинных юбках. «Тебе незачем идти туда. До сих пор женщины этого не делали», — сказал ей юноша. «Мы вернем тебе, дочь!» «Я хочу сама забрать Кирин оттуда», — сердито возразила Морин. «Ты меня не отговоришь». Упрямство этой женщине было не занимать. «В таком случае тебе придется одеться вот так». д ж а р д а м указал на свою куртку и штаны в серо-коричневых разводах. «В своем платье ты недалеко уйдешь». Он выхватил у нее из рук копье, да так быстро, что женщина не успела отреагировать. Научиться владеть копьем не так-то легко. Двое мужчин, пришедших с ней, старательно упражнялись с оружием и уже едва не валились с ног, что могло служить доказательством правоты д ж а р д а м а Юноша нашел топор и обрубил древко, укоротив его на пару футов. Теперь копье было не длиннее четырех футов, причем добрый фут приходился на стальное острие. — Кали им вот так, — показал Джоардам, — просто к о л и и все.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 и принялся показывать ей боевые приемы. Действовать копьем с укороченным древком оказалось легче, чем обычным. Удары наносились быстрее и ловчее. Морин смотрела на него со странной улыбкой, но д ж а р д а м увлекся новым копьем и ничего не замечал. — Я видела твое лицо во сне, — тихонько промолвила молодая женщина, но он ее не услышал. — Таким копьем биться куда сподручнее, чем мечом, — решил д ж а р д а м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 в давно забытое прошлое народа Аил. Но г е р а н д а двинулись сами собой, вперед и назад во времени. Льюин обернул лицо, защищавшее от пыли вуалью, и внимательно посмотрел вниз. Там расположился маленький лагерь. Под котелком лели уголь я затухавшего костра. Ветер донес до Льюина запах пригоревшего мяса. В лунном свете вокруг костра виднелось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 Тощий, как щепка, непревзойденный бегун г и р а н Чарлин и Алиджа. Братьев почти невозможно было различить, если бы не привычка Чарлина склонять голову на бок, когда его что-то тревожило, как сейчас. Внизу, в лагере, находилась их сестра Колин, а с ней — сестра Льюина м а й г р а н Когда нашлись разорванные во время борьбы котомки девушек, большинство готово было оплакать утрату и продолжать путь, как не раз уже бывало прежде. даже дед лююина Если бы а д а н знал, что задумали эти пятеро, он непременно бы их остановил. Адден только и делал, что твердило необходимости хранить верность заветам Айсседай. Сам Льюин этих Айсседай о т р а д я с ь не видал. И оберегать жизни Аил, Аил как народа, отдельный человек был не в счет, даже м а й г р а н Их четверо, — прошептал Льюин. — А девушки лежат по эту сторону костра. Я тихонько разбужу их.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 А Ил, что проезжали мимо в своих фургонах, его жители прогнали камнями и палками. Если налетчики доберутся до поселка, тогда нечего и мечтать выручить девушек. — А ежели они проснутся? — забеспокоился г и р а н Я о Колин ни за что не брошу, — отрезал Чарлин, а его брат негромко произнес. — Мы их освободим, г и р а н Само собой, — подтвердил л ь ю н Лук откнул г и р а н а в бок, и тот кивнул. Спускаться вниз в темноте оказалось непросто. Иссохшая земля осыпалась, из-под ног катились по склону камни, трещали сухие прутья. Казалось, чем тише старался двигаться Льюин, тем больше он производил шума. Лука с треском свалился в терновник, правда, сумел сдержать возглас и теперь тяжело дышал. Чарлин поскользнулся и скатился вниз чуть не к самому лагерю, но никто из спящих даже не шелохнулся. Поблизости от костра Льюин задержался,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 Из вороха одеял по другую сторону костра поднялся малый в грязной одежде с всклокоченной бородой. В руке он держал длинный нож, красноватые блики тлеющего костра играли на клинке. Он пнул спавших рядом. Одеяло по бокам от него зашевелились, послышалось невнятное бормотание. — Как поросенка! — повторил бородач. — Интересно, визжать ты умеешь или только бегать г о р а з д Беги! — крикнул л ю и н сестре. но девушка лишь смотрела отсутствующим непонимающим взглядом. Он схватил ее за плечи — она была как деревянная — и поднял, попытавшись подтолкнуть в темноту, туда, где дожидались его друзья. «Беги же!» Колин тоже проснулась. Он слышал ее хныканье, доносившееся из-под одеял. Но она лишь потуже замоталась в засаленное тряпье, словно пытаясь в нем укрыться. м а й г р а н стояла на месте, остолбенела, уставився в пространство. — Ничего-то ты не можешь! — бородач с ухмылкой обошел вокруг костра, опустив нож. Его приятели присели и, посмеиваясь, наблюдали за происходящим. Льюин не знал, что делать. Бросить сестру он не мог, а значит, оставалось лишь умереть. — Может быть, это даст м а й г р а н возможность бежать? — Беги! — умолял он ее. Пожалуйста, майгрен, — Пожалуйста, м а й г р а н беги! Но девушка не двигалась. Она будто даже не слышала его. — Что они с ней сделали? Бородач, ухмыляясь, подступал ближе. Он не торопился. Его забавляла эта игра. «Нет!» — из темноты в вихрем налетел Чарлин. Обхватив бородатого руками, он повалил его на землю. Остальные похитители тут же вскочили на ноги. Один, бритая голова которого поблескивала в бледном лунном свете, занес над головой Чарлина меч. Дальше все произошло будто само собой. Неведомо как в руках л ь ю е н а оказался висевший над костром тяжелый железный котелок, и он с размаху ударил им по бритой голове. Раздался противный хруст, и бритоголовый, как подкошенный, повалился на землю. л ю и н пошатнулся и чуть было не повалился в костер. Попытавшись сохранить равновесие, он выронил котелок и упал рядом со своим противником. Смуглый мужчина с заплетенными в косички волосами бросился к нему, намереваясь проткнуть мечом.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 Поняв это, Льюин отбросил древко, но слишком поздно. Человек с косичками покачнулся и повалился прямо на Льюина. Тот едва успел отползти назад. Нападавший был мертв. Он, Льюин, убил человека. Юношу, он не мог оторвать взгляда от мертвеца, било дрожь. Холодный ветер пронизывал его насквозь. Лишь через некоторое время он пришел в себя, удивляясь, что остался цел, что его не убили. Вокруг кострища стояли только его друзья — г и р а н Лука и Алиджа. Над защитными вуалями виднелись округлившиеся от потрясения глаза. Они тяжело дышали. Колин по-прежнему тихонько всхлипывала, шмыгая носом под кучей тряпья, а м а й г р а н стояла, отрешенно глядя перед собой. Чарлин, согнувшись, стоял на коленях и держался за живот. А те четверо — похитители девушек. л ю и н переводил взгляд с одной неподвижной окровавленной фигуры на другую. — Мы, — срывающимся голосом произнес Лука, — мы убили их! Всех! Помилуй нас свет! Льюин подполз к Чарлину и тронул его за плечо. — Ты не ранен? Чарлин упал. Руки, которыми он держался за рукоять торчавшего из живота ножа, были красны от влажно блестевшей крови. — Больно, л ю и н Прошептал он, содрогнулся, и глаза его остекленели. «Что будем делать?» — спросил г и р а н «Чарлин умер, а мы... Свет, что мы натворили? Что делать?» «Отведем девушек к ф у р г о н у сказал л ю и н не в силах оторвать взгляд от безжизненных глаз Чарлина. «Вот что мы сделаем». Они собрали все, что могло пригодиться, прежде всего котелки и ножи.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 Правда, когда, собравшись, они двинулись в обратный путь, мечи остались лежать рядом с догоравшим костром и мертвыми телами. Путь назад был долгим и трудным. Нелегко было в темноте нести самодельные носилки с телом Чарлина. К тому же ветер поднимал целые облака пыли. м а й г р а н ковыляла, невидящими глазами уставившись во тьму, и, похоже, не сознавала, где она и что с ней происходит. Колин л была напугана до полусмерти,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 поэтому Льюин удивился, что навстречу им спешат три фигуры. По белоснежным волосам он признал Адана, рядом с ним были Нерин, мать Колин и Саралин, мать его и м а й г р а н Одолеваемые нехорошими предчувствиями, Льюин опустил вуаль. Прежде всего, женщины кинулись к дочерям. Колин со вздохом облегчения укрылась в объятиях матери, м а й г р а н же, кажется, не замечала с а р а л е н Та с трудом сдерживала слезы, глядя на следы побоев на лице дочери. а д е н хмуро взглянул на молодых людей, и беспокойство, и без того, не покидавшее его, усилилось. — Что случилось во имя света? — Когда мы обнаружили, что вы тоже пропали... Завидя носилки с телом Чарлина, он осекся. — Что стряслось? — вновь спросил старик, и было видно, что он боится услышать ответ.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 «У нас не было другого выхода», — с болью в голосе произнес Алиджа. «Они пытались убить нас. Они убили Чарлина». а д а н отшатнулся. «Вы убили? Убили людей? Но как же завет! Мы никому не причиняем вреда! Никому! Ничто не может оправдать смертоубийство! Ничто!» «Но они захватили м а й г р а н дедушка», — сказал ю и н м а й г р а н и Колин. Посмотри, что они с ними сделали. Они...» «Это не оправдание», — вскричал а д е н содрогаясь от гнева. «Мы должны со смирением переносить невзгоды. Испытания посылаются нам свыше, дабы проверить глубину нашей преданности. Мы должны принимать их и терпеть. Мы не убийцы. А вы не просто сбились с пути». Вы презрели его. Вы более не д да, Ашайн. Вас коснулась порча. И я не хочу, чтобы вы заразили ею Аил. Чужаки! Убийцы! Оставьте нас! Для вас больше нет места в фургонах Аил. Он повернулся к ним спиной и зашагал прочь, будто их больше не существовало. Женщины с дочерьми двинулись за ним.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 но уже осознавал себя, и мысли его пришли в смятение. Этот Льюин не носил никакого оружия, не умел им пользоваться и приходил в ужас от одной мысли об убийстве. Какая т о бессмыслица! р а н т уже почти поравнялся с м у р о д и н о м но воин не замечал его. По искаженному судорогой лицу Аильд соструился пот, тело его сотрясало дрожь, Ноги сами понесли Ранда вперед и назад в прошлое.